Глава 201. Преследование в метро. Нервы были напряжены до предела. Жак Мелье, Летиция Уэллса и Жульетта Рамирес бесцеремонно расталкивали людей. «Вы не видели муравья? Простите. Он должен быть здесь. Я уверена, муравьи любят тень. Ищите в темных углах». Жак Милье закричал на какого-то прохожего. «Смотрите, куда ступаете! Вы же его раздавите, черт подери!» Никто не понимал, что с ними. «Раздавим его? Кого раздавим? Кого?» «Сто третьего!» Но большинство людей попросту проходили мимо этих возмутителей спокойствия, не видя и не слыша их. Мерье прислонился к выложенной плиткой стене. «Черт возьми! Искать муравья в метро — все равно, что искать иголку в стогу сена!» Летит Соэлс шлепнула себя по лбу. «Прекрасная мысль! Как же мы раньше не додумались искать иголку в стогу сена?» «Что ты имеешь в виду? Как можно найти иголку в стогу сена?» «Никак. Да нет же, это возможно!» «Нужен только правильный подход. Найти иголку в стогу сена — это просто. Сжигаешь стог, потом проводишь магнитом по пеплу». «Прекрасно, но какое отношение это имеет к 103-му?» «Это образное выражение. Надо найти способ, а способ непременно есть». Они посовещались и нашли такой способ. «Жак, ты полицейский, ты можешь попросить начальника станции всех эвакуировать?» «Он ни за что не согласится, сейчас в час пик. Скажи, что тут заложена бомба, он не станет рисковать тысячами жизней». — Согласен. — Хорошо, Жульетта, вы можете съездить домой и синтезировать на машине запах фразы. — Какой? — Встречаемся в самой освещенной зоне. — Без проблем. Я могу даже изготовить порядка тридцать центилитров, и мы распылим это как спрей. — Прекрасно. Жак Милье воспрял духом. — Я понял. Ты хочешь включить на станции мощный прожектор, и тогда он сам к нам придет. Рыжие муравьи из моего террариума всегда ползали на свет. Почему бы не попробовать? Жульетта Рамира свернулась во флаконе из-под духов, она принесла призыв запах, встречаемся в самой освещенной зоне. Громкоговорители призывали пассажиров соблюдать порядок и спокойно покинуть станцию. Люди начали толкаться, кричать, сгрудившись, они наступали друг другу на ноги, каждый сам за себя, за всех только Бог. Кто-то выкрикнул «пожар», и тут началось безумие. Все подхватили этот крик, толпа понеслась, повалили оградительные решетки в пролетах, дрались, чтобы протиснуться, громкоговорители надрывались. «Сохраняйте спокойствие! Без паники!» Но напрасно. Эти слова производили обратный эффект. Вокруг 103-го бьется кавалька до подошвы, он решает спрятаться в щель фаянсовой надписи «Фонтенбло». В шестой букве алфавита, букве «Е». Там он пережидает, пока выветрится запах пота пальцев.